Глава 46. Они ввалились вчетвером, топотом разбудив многочисленные населения коммунальной квартиры. Лишь вездесущий дед Афанасий пропустил сие события, мирно храпя под стеганым одеялом. — Что случилось? Нас грабят? — Нет, Новицкая доигралась. Пришли ее арестовывать. — Куда там? Мужиков начала домой водить. Глянь-ка, орги устраивать будут. Участкового нужно вызвать. Пусть порядок наведет на вверенной ему территории. — Ага, как же наведет он! Ему до пенсии год остался. Так на все глядит сквозь пальцы. Эй, елизавета что случилось-то?» Назаров впихнул Виктора с Федором в комнату и шустро последовал за ними следом. Лиза, бледная после пережитых событий, покачала головой и сказала. — Тише, граждане! Ко мне родственники приехали. Посидим, за встречу маленько выпьем, поговорим. А потом они по своим делам пойдут. Да не переживайте. Никого из них я на своей жилплощади прописывать не собираюсь». Коммуналка с облегчением вздохнула. Лиза прошла сквозь строй любопытных на кухню и поставила чайник. Когда вода зашумела, в коридоре уже никого не было. Народ дружно отправился досыпать. «Я не подслушивала ваши мысли», — заявила Лиза, доставая из шкафчика чашки с блюдцами и разливая чай. «Поэтому можете ругать меня вслух». Она уселась чуть в стороне от стола и скрестила ноги в лодыжках. Мужчины молчали, уставившись на тарелку с маковыми сушками. «Я жду!» — повысила голос Новицкая. «Лучше вы сразу вывалите свое недовольство моим поведением, чем устроите совещание за моей спиной». Отхлебнула чай, обожгла язык и сердито сунула чашку мимо блюдца. Капли упали на скатерть и запятнали ее коричневым. «Надо б застирать!» — сказал задумчиво хозяйственный Федор. а то потом ничем не ототрешь. — Угу, угу! — согласился полковник. — Надо бы! Я сейчас выкину эту дурацкую скатерть в окно! — взбешенно крикнула Лиза. — Вместе с дурацкими сушками, на которые вы пялитесь! — Тебе помочь? — спросил Виктор. — Выкидывать? Или сама справишься? — Угу, угу! — поддакнул азаров Что ж хорошему человеку не помочь? Поднялся и распахнул створки окна. впустив в комнату свежесть летней ночи. Фёдор деловито переставил чашки на пол и потянул скатерть на себя. — Вы с ума сошли! — прошептала Лиза, трясущимися руками, вцепившись в бахрому. — С ума сошли вы! — Не боись, Лизок! — вдохновенно выдал полковник. — Больше одним психом или тремя никто не заметит. — Что ты всполошилась-то? Напряжение огненным пузырём, скопившееся в груди Лизы, лопнуло. И она зарыдала, довязь слезами и не успевая стирать их с покрасневших щек. «Наконец-то!» — выдохнул Лазаров и присел возле нее на корточки «Ты уж прости, примяшка, что мы дурака валяли. Женщине нельзя в себе долго мужественность удерживать. Сгорит, дочерна или сломается душой. А если еще и палачом заделается, то все. Пиши пропало, не людям станет. Поплачь, детка». «Пускай твой гнев выплеснется слезами и вернет тебе покой», — вытащил из кармашка платок и обтер мокрое лицо Лизы. «Со мной, как с дитем малым, нынче носятся», — всхлипнула девушка, — «то барон грязь вытирает, то ты, дорогой мой король Стах, от потопа соседей спасаешь. Не ожидала, что во мне такой запас слез, как после малого ледникового периода». «Это разве потоп?» — возразил полковник. «Вот когда моя зазноба разборки устраивает, тогда я себя ощущаю ноем, наскоро латающим дыру в днище ковчега. Бабонька моя почему-то считает, что я сделаюсь более покладистым после утопления, утонутия, в общем, после погружения на дно ее надуманных проблем. Слеза пустяк, если ею торгует гордыня», — сказал Виктор. «И она же величайшее достояние, если ею увлажняет веки гордость». «Да ты, сынок, философ!» — удивился Назаров. «Не ожидал, хотя всегда признавал тебя парнем с головой». Лиза шмыгнула носом и слабо улыбнулась. «И что мне с вами такими мудрыми делать?» «Любить, детка!» — ухмыльнулся полковник. «Если уж нам досталась своенравная ведьма, значит, ей на роду написано дразнить собой троих мужиков, согласившихся ради нее на... на все!» — досказал его мысль Федор. «Вы, Елизавета Стефановна, не серчайте, что мы стараемся оградить да защитить. Мы же войну прошли и знаем, сколь цена женщина, которая уберегла свою суть от грязи. Женщина, которая не стремится упростить сложное, дабы не превратить окружающих в младенцев. Женщина, с которой интересно по той причине, что видишь себя на ином уровне и хочешь эту высокую планку удержать». Новицкая подошла к открытому окну, устроилась по-кошачьей на широком подоконнике и, глядя на тех, кто смог увлечься ее игрой, стала импровизировать, сочетая напевность слов с чем-то неведомым. Лишь надкусив, изведать можешь сам и распознать под кожицей румяной незрелость сердца или сок души, текущий по губам ручьем прохладным, отбросить от себя коварный плод или принять стремление эрота разрезать спелость жизни пополам. — Счастье, что я твой родич! — сказал Назаров и покрутил шеей, затекшей от тесного воротничка. Выглянул в коридор, проверяя наличие лишних ушей, прошелся до кухни и вернулся обратно. — А, вот он! — продолжил полковник, ткнув пальцем Федора. — На всю жизнь теперь обречен любить тебя, как скованный, перед которым стоит миска с едой, до которой никак не дотянуться. Мешает цепь. прикрепленная к стене. Про Виктора не говорю. Ты его выбрала и вряд ли захочешь поменять на кого-то другого. Ведьмы нашего рода обычно однолюбы. Правда, до того, как проявится мужчина их уровня, красавицы напробуются с разных тарелок. Чего-чего о страсти ведьмам не занимать. А тебе, Федя, не повезло, опоздал. Быть другом уже жизнь для меня, — ответил сержант. «Ну-ну», — грустно посмотрел на водителя Назаров. Быть просто другом обычной женщине — невеликая радость для мужика. А уж примерять тот же ярлык по отношению к ведьме — добровольная каторга. И запомни, сбежать не получится. Лиза успела посмотреть тебе в глаза, ничего при этом не желая. Но ты оказался зачарован ее силой, которая назначила тебя верным паладином, сражающимся за прекрасную даму. Носишь ведь в кармане какую-нибудь вещицу, принадлежащую Елизавете. Что покраснел? старый полковник видит насажень под землей ёдор вытащил из кармана на свой платок и развернул его черная заколка прозываемая в народе невидимкой выпала из ткани на его ладонь а я храню записку признался неворыкин где ты написала о ключе вставленном с той стороны двери надеюсь что барон не заставит Малера написать икону с моим ликом неожиданно развеселилась лиза вот поте это будет она соскочила с подоконника Сладко потянулась и на цыпочках заскользила по комнате. «Хватит из меня культ создавать, дорогие товарищи!» — воскликнула она. «Я ж не партийный Бонза и не вторая жена фараона. И даже не Русланова. Обожествлять ведьму, заведомо смешить ее. Свои вещички я так и быть отбирать не стану». Она закружилась, раскинув руки и распевая куплеты Бонни из опереты Сильва. «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» Виктор вывел Назарова и Федора на лестничную площадку и негромко сказал. «После того, как она спасла меня, моя смерть поселилась в ее блокноте. Между Хокку и засохшим белым тюльпаном. Я остаюсь». Лиза перебирала лепестки у фиолетовой астры и не оглянулась, когда любовник обнял ее. «Ты черная бабочка с огненными пятнами на крыльях», — шепнул он. «Бабочка, отталкивающая от себя глупца, изувера и самозванца». Бабочка, притягивающая к себе шута, воина и бога. Бабочка, выбирающая удовольствие, недоступное прочим. «Бабочка!» — согласилась она. Ее губы прижались к губам Виктора. Тонкие руки обхватили его шею. «Бабочка!» — выдохнула Лиза, успев разглядеть черный смерч, обрушившийся на японские острова. Бабочка взмахнула крыльями, легкомысленно.